Лин Кэндалл не потеряла сознание, но ее начала бить крупная дрожь, а потом ее колени подогнулись. Генри подхватил жену и усадил на ее любимое кресло, лицом к кофейному столику, стоявшему рядом с диваном. Дейв не пошевелился, он просто смотрел на происходящее широко открытыми глазами. Генри пошел на кухню, налил стакан лимонада и принес его жене. «На», — сказал он, — «попей». «Мне сейчас нужно мартини, черт возьми». «Милая, те времена в прошлом». Лин когда-то была алкоголичкой, но затем вылечилась и теперь являлась членом Содружества анонимных алкоголиков. «Я теперь сама не знаю, какие времена в прошлом, а какие нет», — сказала Лин, не сводя глаз с Дэйва. «Он говорит. Обезьяна говорит. Человекообразная обезьяна». «Извини, что расстроил тебя», — произнес Дэйв. «Ага, спасибо. Его зовут Дэйв», — сообщил Генри. У него иногда бывают проблемы с согласованием времен. «Иногда люди будут расстраиваемые мной», — заявил Дейв, «Тогда они чувствуют себя плохо». Дейв, проговорила Лин, — «дело не в тебе, дорогой. Ты, по-моему, очень милый. Дело в нем». Она указала большим пальцем на Генри. «В этом придурке». «Что такое «придурок»?» «Он, должно быть, никогда не слышал ругани», — предположил Генри. «Тебе следует следить за словами». Как можно следить за словами, сказал Дэйв. Это звуки. Нельзя следить за звуками. Я не знаю, как это объяснить, признался Лин и откинулась на спинку кресла. Это такое выражение, пояснил Генри. Фигура речи. А, понятно, сказал Дэв. Повисла тишина. Лин вздохнула. Генри похлопал ее по руке. А потом Дейв спросил: У вас есть деревья? Я люблю лазать по деревьям. В этот момент в дом вернулся Джемми. «Эй, мам, мне нужно полотенце!» Он вошел в гостиную и уставился на шимпанзе. «Привет!» — сказал Дэйв. Джейми моргнул от удивления, но быстро пришел в себя. «Привет!» — вежливо ответил он. «Я Джейми. Меня зовут Дейв. У вас есть деревья, чтобы лазать?» «Конечно! Есть одно здоровенное дерево. Пойдем, покажу!» Джейми направился к двери, а Дейв вопрошающе посмотрел на Лин и Генри. «Иди!» — сказал тот. «Все в порядке!» Дэйв спрыгнул с дивана и поскакал по направлению к двери следом за Джемми. — А вдруг оно бежит? — спросила Лин. — Вряд ли. — Потому что он твой сын? Дверь громко хлопнула. Со двора послышался пронзительный виск их дочери и крик. — Что это такое? Они услышали голос Джемми. — Шимпанзе, и мы собираемся залезть на дерево. — Где ты его взял, Джемми? — Это папин. Он кусается? Они не расслышали ответ Джемми, но увидели в окно, как закачались ветви дерева. Снаружи послышался смех и радостное щебетание. «Что ты намерен с ним делать?» — спросила Лин. «Не знаю», — ответил Генри. «Он не может остаться здесь». «Это я понимаю. Я не разрешила взять в дом собаку. И уж тем более я не соглашусь на шимпанзе. Знаю. Кроме того, здесь для него просто нет места. Знаю». «Вот ведь загвоздка». Генри молча кивнул. «Как это получилось, Генри?» «Это долгая история. Я слушаю».